Он не продумал заранее, о чем хотел бы поговорить. Откуда ему было знать, что он станет свидетелем некрасивой сцены? Теперь все слова казались неправильными, фальшивыми и пустыми. Такой же казалась и Лиза. От того, чтобы сказать ей прямо об их расставании, его отделяла тончайшая грань и так грозила вот-вот прорваться. Лиза тоже чувствовала эту грань. Ее ноздри трепетали, совсем как у хищника, почуявшего опасность. Оставалось лишь догадываться, нападет ли она первой. Когда обстановка накалилась до наивысшего градуса, казалось, каждый в помещении готов вот-вот взорваться, раздался стук. Лиза вздрогнула. Ее мама даже не шелохнулась. — А вот и чай! — нарочито-бодро обозначил Максим. Вера посмотрела на него с недоумением. — Так вы, Максим, занимаетесь праздниками? Татьяна Аристарховна как могла спасала тонущее судно. — Наверное, на такую работу ходить одно удовольствие. Я вот бухгалтер, скука, знаете ли, смертная. Лиза поперхнулась, закашлялась. Мама похлопала дочку по спине. "Интересно", ответил Максим, не сводя взгляда с Лизы. "Я не знала, что вы работаете". Кожа Лизы пошла пятнами. Даже в глубоком декольте они вспыхивали красными соцветиями. "Моя дочь всегда была скрытной. Она закинула в рот целиком шоколадную конфету, шумно отхлебнула обжигающий горячий чай. Она даже замуж первый раз вышла в тайне от меня. Думала, не получит одобрение. На Лизу она не смотрела, обращалась исключительно к Максиму. — Вот и вас скрывало сколько времени. Хотя не понимаю причины. Вы, мужчина, интересный, при хорошей должности. Вы здесь кто-то вроде директора? — Я вроде владельца окружающего вас безобразия, — ответил он не без гордости. «Лиза и об этом не говорила?» «Да нам как-то не до разговора в последнее время». «Ну, хватит!» Лиза не выдержала, вскочила на ноги, задев чашку. Та прокинулась на стол, Максим подхватил ноутбук и удерживал его теперь на вытянутых руках. «Для чего тебе этот спектакль, Макс? Ты же видишь, что моя мать никакая не алкоголичка, и я не хотела тебя с ней знакомить по другой причине!» «Интересно, по какой же?» Все еще стоя с ноутбуком в руках, спросил он. «Вера?» Вера, принесите салфетки или тряпку. Что там у вас есть? Татьяна Рестархова смотрела на так же, как и Максим смотрел на Лизу, ожидая ответа. Она медлила. Попытки сохранить остатки достоинства подождала, пока секретарша уберёт беспорядок и сама уберётся во всеясе. Я готов слушать, напомнил Максим. Какая причина заставила тебя вести подобным образом? Я ненавижу тебя, Лиза смотрела упорно на Татьяну Рестархову. Ты жалкое подобие женщины. Посмотри в зеркало. До чего ты себя довела? Самое не противно по утрам просыпаться. Ализа, я бы попросил тебя, вмешался Максим, но она не послушала. Напротив, начавшая разгон злоба только сильнее давила на газ. Что бы ты понимал, золотой мальчик, сидишь себе в тёплом кабинетике, указания раздаёшь и не замечаешь, как все они? Она обвела пальцем окружность над головой. Катаются на тебе. пользуется твоей мягкостью. Ты мямля, Макс, мямля и тряпка. Мышцы нарастил и думаешь, стал Гераклом? Нет, ты просто забавный медведь, даже рычать не способный. Не такой мне нужен мужик. Я устала быть сильнее тебя, понимаешь? Лиза не говорит того, о чём можешь пожалеть. Максим попытался осадить её, безуспешно. Да пошли вы оба к чертям собачьим, выкрикнула она. «И ты, мама! И ты, дорогой женишок! Разве я многого хотела? Всего лишь нормальной жизни! Слышите вы меня? Нормальной! Без всех этих церемоний и притворства! Это вы заставили меня превратиться в стерву и дуру, у которой на уме только деньги, и я не такая!» Татьяна Ристарховна не вставала с места. Она будто оконемела, уставившись в одну точку, куда-то за плечо Максима. Теперь он понимал, почему Лиза не хотела знакомить их. Мать оказалась благороднее и выше дочери. Это ей должно быть стыдно и больно за то, что вырастила и воспитала неблагодарную, избалованную куклу. Когда они с Татьяной Аристарховной остались в кабинете вдвоем, Максим вспомнил утренний прогноз от астролога, который оказался абсолютно правдивым.